278. Может ли учитель быть уверенным в верности и непоколебимости ваших? Были ли стойки и непоколебимы всегда? И можете ли вы сами быть уверенными всегда в стойкости и непоколебимости тех, кто следует за вами? Подумайте над ответом и поймете, почему учитель говорит о терпении и терпимости к идущим за вами. Если бы все совершенными были, не нужен был бы учитель. Так несовершенство, идущее к нему преграды, не служит явлению самого пути. Для нас хороший из человека не является признаком его пригодности. И часто проходим мы мимо так называемых «хороших» людей и останавливаем взор свой на менее совершенных. От ученика требуется качество, дающему ему возможность идти. хорошие люди часто инертны, часто лишь только теплы, потому непригодны для эволюции. Вот почему среди наших людей нет совершенных, и общепринятая хорошесть отсутствует. Вот почему наши мерки иные, и мы озабочены не столько самими недостатками, с нами идущих, сколько тем, чтобы недостатки эти не мешали им идти. Если они не мешают, мы знаем тогда, что Наступит момент, когда возросшая огненная воля легко и свободно сметет очередной недостаток. Потому наша забота — утверждать качество, устремляющий дух к восхождению, дабы преодолевали не все мешающее продвижению. За недостатки не осуждаем, но яро указываем на те, что мешают им.